Слияние с миром Мама все понимала, чувствовала, но у нее не было сил говорить. Она видела картинки и иногда уходила в себя. Это было видно со стороны. Ее взгляд становился как будто обращенным внутрь нее. Она просматривала там целую жизнь. Напротив ее кровати располагалось окно. Как-то раз она посмотрела в окно и сказала. Почему море так близко подошло? Мама, морской ребенок. Она родилась и выросла на море. Там она жила всю свою молодость, и каждый год мы исправно бывали на море, даже после того, как приезжать было уже некому. Мы снимали жилье и жили на море хотя бы один летний месяц. Она любила море. Когда она заходила в морскую воду, ее глаза удивительным образом меняли цвет. Из серых они становились цвета морской волны. Я всегда удивлялась, как такое может быть. А еще она любила нырять, купаться и дурачиться в воде. Какое море, мам! Я тоже посмотрела в ту сторону, куда смотрела она, но, естественно, ничего не увидела. Потом я посмотрела в ее глаза и увидела в них бескрайнее спокойствие, тишину и умиротворенность. Ее лицо расслабилось и выглядело очень красивым. Она была готова. Она знала, что уходит. Каждый человек чувствует, когда приходит его время, и единственное, что остается сделать, со смирением принять свой путь. Смирение не означает, что надо покорно, склонив голову, следовать по указанному кем-то пути, как какое-то бессильное существо, которое полностью зависит от чьей-то воли. Смирение означает с миром в душе, с уверенностью, что все правильно, все идет так, как должно быть. Принятие настоящего момента без терзаний, без мучений. С миром. Вот что означает смирение. Когда рассказал об этом отцу, он опустил глаза, вздохнул и сказал. "Ну, это все. Что все? Как все? Почему все? Проносилось у меня в голове. В этот момент слово «все» для меня казалось дурацким, полным отчаяния, несправедливости и боли, потому что слишком часто я его слышала за эти два дня. Это все. Что все-то? Я не успела попрощаться с мамой. Я уже писала о том, что отказывалась принимать реальность и даже мысли не допускала, что ее жизненный путь стремительно завершается. Мама, в отличие от меня, попрощалась. Она попрощалась со всеми. Когда я приехала с ней в машине скорой помощи в больницу, папа поехал за нами следом на своем автомобиле. Каким-то чудом мне разрешили везде быть с ней, сопровождая до того момента, пока ее не разместят в палате. Прежде чем я отвезла ее из приемного покоя на каталке в лифт, чтобы пройти экспресс-обследование, мама взглядом попрощалась с папой. Он потом расскажет, что слышал в голове ее слова. Он чувствовал на себе ее взгляд и точно знал, что больше ее не увидит. У них возникла сильнейшая связь. Как будто время замерло, люди исчезли, и они были только вдвоем, одновременно далеко и близко. Это очень странные и одновременно пугающие ощущения, но они были настолько четкими, что он сам был в полном недоумении. Когда я пришла на следующий день в больницу, в последний день ее жизни, мама попросила отвести ее в туалет. Сама она с трудом вставала с кровати, ее ноги опухли, было очень больно, но она хотела дойти сама. Я обняла ее таким образом, чтобы помочь ей встать. Она замерла, обняла меня своими на тот момент уже слабыми руками и тихо, еле слышно, сказала мне на ухо. Подожди. И мы с ней сидели так, обнявшись какое-то время, а она в тот момент передавала свою любовь ко мне и прощалась со мной. Я внутри не знала, что это прощание, но не хотела в это верить. Это ощущение ни с чем нельзя спутать. Весь мир как будто останавливается. Весь мир замирает, давая вам понять друг друга без слов. Это очень красиво и пугающе одновременно. Это длится мгновение. Ты это чувствуешь на подсознательном или энергетическом уровне. Ты точно знаешь, что происходит, но слова не могут описать то, что ты чувствуешь в этот момент, потому что слов недостаточно, чтобы передать глубину всего происходящего. Сын на следующий день после пробуждения рассказал, что бабушка его разбудила своим голосом и прощалась с ним. Он чувствовал ее рядом, чувствовал ее запах, ее прикосновение и душой все понимал. Он ее ощущал всем своим существом и точно знал, что происходит. Уверена, что она приходила к брату. Я у него про это не спрашивала, но точно знаю, что она прощалась и с ним тоже, потому что она его любила, очень сильно любила. Каждый человек перед уходом чувствует, что его время пришло. Очень много историй, которые говорят о том, что прежде чем уйти из этого мира, люди прощаются со своими близкими. Моя знакомая, когда ее мама умирала, была рядом с ней, задремала и ощутила толчок, хотя физически ее мама не могла этого сделать, потому что она была очень слаба. Сразу же после пробуждения она почувствовала легкое сжатие ее руки и последний вздох ее мамы. Совпадение? Не думаю. Я себя очень долго корила за последний день. Долго думала, сделала ли я все правильно или нужно было сделать по-другому. Последний день ее жизни я была в больнице до десяти вечера. Сейчас анализирую все происходящее и удивляюсь, как вообще меня туда пустили, потому что на тот момент была всем известная пандемия. Не то, что попасть в больницу, но и дозвониться было очень трудно. Так вот, в этот день к вечеру ей становилось хуже, ее начали мучить боли, и она не могла лежать. Сидеть ей было уже сложно. Я пыталась найти врачей, но никого из них не было на месте. Не буду рассказывать о том, что происходит у нас в больницах. Книга не об этом. Но когда мне все-таки удалось найти врача, он мне сказал, «А что вы хотите? Мы там уже ничем не поможем». Я уже говорила ранее о холодности и профессиональной деформации, которые в эти дни перевернули мое сознание. Не могу объяснить, что я тогда чувствовала. Бессилие? Усталость? Я не знаю. Мне было безразлично, что они говорят. Я хотела во что бы то ни стало достичь своей цели. В ей тогда хотя бы обезболивающее, чтобы ей было легче. Кто вас вообще сюда впустил? Сейчас я подойду, но вы потом отсюда уйдете. Уже поздно, и вообще никому не положено тут находиться. Очень странное ощущение, но его слова меня ничуть не обижали. Я стала как будто прозрачной. И все, что говорили в мой адрес, проходило сквозь меня. Эти ощущения очень сложно описать, но это было именно так. «Хорошо, я уйду, но сделайте ей укол, пожалуйста!» Он пришел в палату с медсестрами и дал ему указание. Маме сделали укол, и я почувствовала, что ей становится легче. Я прямо на физическом уровне ощутила, как ее боль стихает, и она засыпает. Я еще какое-то время посидела, посмотрела на нее, но в глубине души промелькнула мысль, что завтра уже не нужно будет приходить. Эту мысль я, как обычно, отогнала, вышла из больницы и выдохнула. Выдохнула в прямом смысле этого слова. У меня было такое ощущение, что я сделала все, что могла. От больницы до дома идти порядка 10 километров. Я хотела пройтись, прогуляться пешком но меня пугало странное ощущение легкости и выполненного долга. Наверное, я действительно сделала все, что могла. Потом я буду думать над тем, что мне нужно было остаться на ночь. Но, с другой стороны, эта ночь могла превратиться для меня в ужас, в кромешный ад. И, зная это, мое подсознание или душа, не знаю что, но что-то внутри с уверенностью выпроводило меня из больницы. К моему удивлению, у меня было отличное настроение. А я не могла понять, как оно может быть таким, если ситуация прямо противоположная. Как? Я просто сделала все, что могла, чтобы облегчить ее уход.